Меня охватила такая тревога за Дору, что не знаю, как-то я не схватил шляпу и не помчался, сломя голову в Норвуд. Мысль о том, что они запугивают её и доводят до слёз, а меня там нет, чтобы её успокоить, было совершенно невыносимо и побудило меня написать безумное письмо мистру Спенлу, умоляя его избавить её от расплаты за мою ужасную судьбу. Я упрашивал его пощадить её нежную натуру, не сломать хрупкий цветок и насколько помнится писал ему так как будто он был не её отец, а людоед или какой-нибудь дракон я это письмо я запечатал и до его прихода в контору положил ему на стол а когда он появился я видел в приоткрытую дверь его кабинета что он взял со стола письмо и прочёл в течение всего утра он не проронил ни слова о письме Но прежде чем уйти днём из конторы, позвал меня в кабинет и сказал, что я могу не беспокоиться о благополучии его дочери. По его словам, он убедил её, что всё это вздор и больше ему не о чем с ней говорить. Он считает себя снисходительным отцом, так оно и впрочем и было, а я могу не утруждать себя заботами о ней. Если вы будете делать глупости и упорствовать, мистер Копперфилд, Вы принудите меня снова отослать её на время за границу, заявила. Но я лучше в вас воспомню, и надеюсь, что вы через несколько дней образумитесь. Что касается Дани Смартстоун, я упомянула ней в письме. Я доверяю бдительность этой леди и чувствую себя обязанным ей, но она получила твёрдые указания не затрагивать этого вопроса. Я хочу только одного, мистер Копперфилд, Чтобы всё это было забыто. И всё, что вы можете сделать, мистер Копперфилд это забыть. Всё, что я могу сделать. В записке, которую я написал мис Милс, я с горечью цитировал эту фразу: "Всё, что я могу сделать", писал я с мрачным сарказмом, "это забыть дору". И это было всё. Я просил мисс Милс увидеться со мной в тот же вечер. Если этого нельзя было сделать с разрешения и ведения мистра Милса, я просил о тайном свидании в комнатке за кухней, где находился каток для белья. Я сообщал ей, что мой рассудок пошатнулся на своём троне, и она одна может предотвратить его падение. Я подписал письмо: пребывающий восступление ваш и когда прежде чем отправить спасыльным перечитал всё произведение то не мог отделаться от чувства что его стиль, пожалуй, похож на стиль мистра микбер всё же я послал его вечером я отправился к мис милс и бродил вокруг её дома до тех пор пока её служанка потихоньку не впустила меня и не привела с чёрного входа в комнатку за кухней Потом я убедился, что мне решительно ничто не мешало войти через парадный вход ивиться в гостиную, если бы не любовь мисс Милс к романтической таинственности. В комнатки за кухней, как и следовало ждать, я беседовалс. Мне кажется, я явился туда с целью разоиграть из себя дурака, и надо прямо сказать, добился своего. Мисс Милс получила от Доры написанную в тропах записку, в которой та извещала, что всё открылось. О, прошу тебя, Джулия, приходи, немедленно приходи, молила Дор. Но мисс Милс ещё не ходила к ней, ибо не была уверена, что её присутствие будет угодно высшим силам. Нас всех застигла ночь в пустыне Сахара. У мисс Милс был в запасе поток слов, Яна излила его на меня хотя она смешала свои слёзы с моими но я почувствовал что наше несчастье доставило ей огромный наслажденье она если можно так выразиться лелеяла это несчастье чтобы извлечь из него всё что только возможно её слова между дорой и мной разверзлась бездна и только любовь может соединить её края своей радугой В этом жестоком мире любовь должна страдать. Так всегда было и так всегда будет. Но по мнению Мисмилс, это не имеет значения, а путанной паутины и сердца разорвут в конце концов в путы, и тогда-то любовь будет отомщена. Это было не весьма утешительно, но Мисмилс отнюдь не хотела обольщать меня обманчивыми надеждами. есте стало куда хуже, чем было раньше. Я почувствовал, о чём и сказал с глубокой благодарностью, что она мне истинный друг. Мы порешили, что утром она первым делом отправится к Дори и любым способом, взглядами или словами, сообщит ей о том, как я её обожаю и в каком нахожусь отчаяньи. Подавленные скорбью мы расстались, и мне кажется, Мис Милс была вполне удовлетворена. Вернувшись домой, я рассказал обо всём бабушке и, не взирая на всё, что она могла мне сказать, лёг спать в отчаянии. В отчаянии я встал утром и в отчаянии вышел из дому. Было субботнее утро, и я прямо направился в докторский коммэнс. подходя к нашей конторе, я очень удивился, когда издали увидел у дверей рассыльных о чём-то беседующих и кучку зевак, которые смотрели в наглухо закрытые окна. Я ускорил шаги, прошёл между собравшимися, недоумевая, почему они так пристально меня разглядывают, и поспешно вошёл в контору. Там были клерки, но никто ничего не делал. Старый Тифи в первый раз в своей жизни, думается мне, сидел на чём-то чужом табурете и не повесил на гвоздь своей шляпы. "Какое страшное несчастье, мистер Коперфилд", сказал он, как только я вошёл. "Что? Что случилось?" восклицал я. «Да "Разве вы не знаете?" воскликнул Тифи, и остальные клерки окружили меня. "Ничего не знаю", ответил я, переводя взгляд с одного на другого. Истер спанлоус, сказал Тифи. А что с ним? Скончался. Мне показалось, что не я, а стены конторы пошатнулись, но тут один из клерков подхватил меня. Меня усадили на стул, развязали меня галстук, принесли воды. Я не имел ни малейшего представления о том, сколько прошло времени. Скончался, повторил я. Вчера он обедал в городе и поехал в фиетоне один, сказал Тифи. Агрому приказал сесть в пассажирскую карету. Ведь вы знаете, он иногда так делал. Ну, фаэтон прибыл без него. Лошади остравись у ворот конюшни, слуга вышел с фонарём. Фаэтоненького не было. Лошади понесли. Они не были разгречены. сказал Тифин, девачки, небольше разгляченные, чем обычно, вожжи были порваны, но ведь они волочились по земле, весь дом всполошился. Трое слуг вышли искать на дорогу. Они его нашли в миле от дома. Немного подальше, мистер Тифи, поправил младший клерк. Да, царство вы правы, сказал Тифи. Немного подальше, недалеко от церкви. Он лежал ничком поперёк дороги возле самой обочины, так что часть тела была на боковой тропинке. То ли с ним случился припадок, и он выпал из своего тона, то ли вышел, когда почувствовал себя плохо, а припадок случился потом, и был ли он уже мёртв, или только без сознания этого никто, по-видимому, не знает. Если он и дышал ещё, то во всяком случае говорить уже не мог, немедленно был вызван врач, но ничем помочь было нельзя. Трудно описать душевное состояние, в которое повергло меня это сообщение. Потрясение от такой развязки, развязки, наступившей вдруг внезапно для того, с кем я была в части не в ладах, Ужасная пустота в комнате, занимаемой им так недавно, где кресло и стол, как будто ждали его, а бумаги, написанные им ещё вчера, казались призрачными. Полная невозможность мысленно отделить его от конторы. А когда открывалась дверь, такое чувство, что он сейчас войдёт в комту, застой в делах. И праздность служащих, которые с неутолимой страстью болтали о случившемся, непрерывные в течение всего дня мелькания посторонних людей, насыщавшихся по горло разговорами на одну и ту же тему, всё легко может представить себе карты. Но я не могу описать, как в сокровенных глубинах моего сердца я тайно ревновал даже к смерти. Какие чувства я испытывал, размышляя о том, что эта смерть отодвинет меня на задний план в мыслях Доры. С какой несказанной завистью думал я даже её скорби, как тревожился, что она плачет перед другими, и другие её утешают. Как охватило меня эгоистическое желание прогнать от неё всех и каждого. А стут к одному с ней и заменить для неё всех на свете в это самое неподходящее для такого желания время. В такой тревоге и в таком беспокойстве это состояние, думается, знакомо не только мне, но и другим. Я отправился в тот вечер в Норвуд. Узнав у одного из слуг, что мисс Милс находится там, я вернулся домой, написал ей письмо, А бабушку попросил написать адрес. Я вполне искренне выражал свою скорбь по поводу скоропостижной смерти мистера Спенлоу и всплакнув при этом просил я сказать Дори, есть только там в состоянии её слушать, что он говорил о ней с беспредельной нежностью и заботливостью, не упрекая её ни в чём. Знаю я, сделал это из себе любви. ради того, чтобы напомнить ей о себе, но старался себя уверить, что воздаю этим долгны его памяти, возможно, я и в самом деле в это верил. На другой день бабушка получила в ответ несколько строк. Адресованны они были к ней, но предназначались для меня. Дура была вне себя от горя. А когда подруга спросила, хочешь ли напаслать мне привет, Дора, рыдая, только воскликнула: "О, мой дорогой, бедный мой папа, как успёт спал всё это время?" Но она не ответила отрицательно, что ящел очень важно. Мистер Джоркинс, который находился в Норвуде со дня печального события, появился в конторе только спустя некоторое время. Вместе с Тифи он удалился в кабинет, но скоро Тифи выглянул и пригласил меня войти. Эстер Каттерфилд, сказал мистер Джоркинс. Мы с мистером Тифи собираемся осмотреть конторку и ящики покойного, чтобы наложить печати на личные его бумаги, и отыскать его завещание. Пока нет никаких следов завещания. Может быть, вы будете добры нам помочь? Я уже раньше страстно хотелось знать, что ожидает мою Дору, например, кто будет её опекуном и тому подобное, и это предложение отвечало моим желаниям. Мы тотчас же приступили к осмотру. Мистер Джоркинс опирал ящики, и мы все втроём вытаскивали оттуда бумаги. Деловые бумаги фирмы мы откладывали в одну сторону, личные бумаги их было немного в другую. Делали мы это очень торжественно. И когда случайно попадалась нам печатка, пенал, кольцо или какая-нибудь другая вещщица, которую мы привыкли видеть у покойного, наши голоса понижались до шёпот. Мы опечатыли женскую пакетов и молча продолжали разбирать пыльные бумаги, как вдруг Мистер Джоркинс произнёс о своём умершем компаньоне те же самые слова, в каких сей последний отзывался о нём. Мистер Спенлу очень неохотно покидал привычную кулию. Вы же его знаете, я склонен думать, что завещания нет. О нет, нет, я знаю, что есть, сказал я. Оба не прервали свою работу и повернулись ко мне. Когда я видел его в последний раз, он мне сказал, что у него есть вещание, и что он уже давно привёл в порядок свои дела. Мистер Джоркинс и старый Тифи покачали головой. Это не предвещает ничего хорошего, сказал мистер Джоркинс. "Но «Да, это не предвещает ничего хорошего", подтвердил Тифи. "Неужели вы сомневаетесь", начал я. "Белый мой мистер Коперфилд", перебил Тиффи и положил руку мне на плечо, закрыв глаза и покачивая головой. "Если бы вы пробыли в докторскомэнс столько, сколько пробыл я, вы бы знали, что ни в одном деле люди не бывают так ненадежны, как в этом, и что никак нельзя полагаться на их слова". "Но боже мой, он сам это говорил", настаивал я. "В таком случае всё ясно". Вот моё мнение. Завещания нет, сказал Тифи.